Эпилог. Месяц спустя. Лиза не знала, что так бывает, чтобы горы с места сходили, чтобы небо на землю падало, чтобы такой человек, как Вербин, изменил своим устоям и принципам. Нет, не так. Он им не изменял. Он их поменял ради неё. Всё, что он делает ради неё. Один взгляд на его гордый профиль внутри океан разливается, топит её в тёплом омуте, обволакивает нежностью. Какой же красивый, какой мужественный её, он весь её. В скором будущем, правда, придётся поделиться Андреем с маленьким, но до того времени они уже будут готовы. Наверное, Лиза ошиблась, когда решила, что Андрей будет против ребёнка. Он, может и был первые пять минут, пока не схлынул шок, но зато потом словно впервые в жизни вдохнул кислорода. Бурной реакции не последовало. Они долго сидели в тишине, просто глядя друг другу в глаза, прямо на полу. Андрей усадил её себе на колени и до поздней ночи гладил по волосам, о чём-то размышляя. А Лиза просто доверилась ему и ни о чём не спрашивала. А малыши они больше не говорили, как и об остальном. Наверное, пока не были готовы строить планы на будущее. А может, боялись. Неважно. Пока он рядом, с ними всё будет хорошо. А вы на оконце таня. Лиза увидела уснувшуюся женщину в окно к ней собственно, и ехали. Он сбавил скорость, машина плавно остановилась у подъезда. Лиза выбежала из салона, а Андрей не стал останавливать. Тётя Таня узнала её не сразу. Вроде немного времени прошло с прошлой их встречи, да и Лиза не слишком изменилась. Шрамы, если только, Рано уже затянулись, но иногда ещё пощипывали. Данил Семёнович, правда, сказал, что это фантомные боли. Лизонька милая, тётя Таня расплакалась, прижала девушку к себе. Ты прости Марину, прости. Не ведала она, что творила. Прости её, прошу тебя. Всё хорошо, тёть Тань. Я же всё понимаю. Шрамы скоро заживут, а Марина вылечится. Вы только не волнуйтесь. Женщина взглянула куда-то мимо Лизы, видать, заметила Андрея. Мы навестить вас приехали, узнать, как дела. Сашку сегодня забираем, он ждёт уже. А, ну хорошо тогда. Ты извини, милая, в дом вас не зову. Я к Марине тороплюсь, пока суп горячий. Она любит куриный. Продемонстрировала Лизе пакет с банкой, а потом вдруг начала оправдываться. Она дочка моя, не брошу её никогда. Да и то, что произошло, с ней моя вина. У неё с детства было это, злоба, ярость на пустом месте. И у её отца расстройство было. Я не доглядела, не подумала, что это может быть наследственное. Моя вина. Вы ни в чём не виноваты, тётя Тань». Просто иногда с родными такое случается. По крайней мере, она жива и никого не убила. Да, да, ты права. Доктор сказал, через несколько месяцев уже сможет лечиться дома и будет не опасно. Главное спокойствие и отсутствие стрессов. Лизе было жаль Марину, не как поверженную соперницу без злорадства, она правда несчастная. Ведь не она виновата в том, что душу её едва не сожрало сумасшествие. Ну, я пойду тогда. Ты, тётя Таня не договорила. Наверное, хотела пригласить Лизу в гости как-нибудь, но потом подумала, что это будет жестоко по отношению к Марине. И была права. Дружить с семьями они не смогут. Да и Андрей категорически против таких визитов. Я передам Илье привет от вас. Дам ему ваш телефон. Он позвонит. Спасибо, Лизонька. Берегите себя. Вербин дождался, пока Лиза сядет в салон, захлопнул за ней дверь, а сам подошёл к тёте Тане, сунул руку в карман и выудил оттуда толстый конверт. Женщина приняла его с благодарной улыбкой, что-то сказала, тронув Андрея за руку. Пару минут они стояли друг напротив друга, а после разошлись каждой своей дорогой. Поехали. Угу, выдавила из себя еле слышно. Лизе больше всего хотелось забрать Сашку домой, где бы тот дом ни был. А теперь боялась и ужасно нервничала, что если не получится. Они долго были поражены от выкли друг от друга, и Саша уже не тот замечательный мальчик, что до приезда в столицу. Трудный подросток, вот как таких называют. Он стал таким не по своей вине. Это защитная реакция. Детская психика вещь хрупкая. Вон у Марины тоже что-то пошло не так ещё в детстве, а теперь страдает не только она, но и те, кто рядом. Брат ждал её стоя у высокого забора с собранными вещами вглядывался в каждую мимо проезжающую машину и когда разглядел в одной из них лизу радостно улыбнулся они виделись теперь намного чаще и саша вроде как отошёл даже извинился перед лизой за то что причинил ей боль впрочем все они в какой-то мере виноваты так случается Когда кого-то сильно любишь, иногда ранишь его сам того не желая. Лизенька, вы так прекрасно сегодня выглядите, ну прям модель с обложки журнала, запела Сашкина воспитательница, всплеснув руками. Та самая воспитательница, что ещё недавно нищеавцой её называла. Лиза не умела таить злобу, и долго на кого-то обижаться. А вот Андрей умел, ещё как. Разумейца. Не забывайте чья она жена, кинул той с презрением в голосе. А вам на будущее, Еще раз узнаю, что берете взятки с родственников детей. Вы бы весь ваш благохостный коллективчик. «Все ясно. Женщина отшатнулась, некрасиво открыв рот, но быстро совладала с эмоциями и неуверенно улыбнулась. Ну что вы, Андрей Константинович, мы не поехали. Андрей не стал дожидаться ее оправданий, забрал у Сашки сумку и бросил ее в багажник. Не надо было Произнесла Лиза уже в машине, смущаяся краснее перед воспитательницей, что как заведённая махала им ручкой. Неудобно, неудобно обдирать сирот, а дать по шапке за это очень даже удобно. И о менте не забыла. Лиза притихла, как и Сашка на заднем сидении. Они с Андреем уже познакомились месяц назад, однако всё ещё приглядывались друг к другу, особенно Саша. Он побаивался злого дядьку полицейского, и Лиза хорошо понимала брата. Может, оно и к лучшему. Теперь что касается тебя, Саня. Поговорим по-мужски. Ты же мужик, да? Заговорил спустя полчаса езды. Лиза напряглась. Не к добру такой разговор. Обычно, когда Андрей задавал этот вопрос Илье, начинал его воспитывать. Но ну, с другой стороны, Сашке не помешает. Вон каким дерзким стал. А Андрей такого не любит и не позволит. Да, без раздумий кивнул Саша. Ну так вот, мы тебя забираем, чтобы ты нормально жил». Не в Сиротском приюте, а в нормальных условиях со своей сестрой. На каникулы останешься с нами. За это время подтянешься в учёбе и на следующий учебный год Суворовская. Я не собираюсь вытряхивать тебя из сиких помоек и отгонять от наркоты и прочего уличного дерьма. И Лизе не позволю. У нас ребёнок будет, а следовательно, забуд выше крыши. Суворовское училище позволит тебе в будущем получить престижную профессию. Я со своей стороны обещаю поддерживать и всячески помогать до того времени, пока ты не встанешь крепко на ноги. А так как это произойдёт очень не скоро, давай научимся уважать друг друга. Лиза прикусила язык и отвернулась к окну, делая вид, что разговор между двумя мужчинами её не касается. Для себя решила, что в случае, если Сашка завыпендривается и откажется, она не станет его поддерживать. Да и Андрей, если уж на то пошло, предлагал ему очень хороший вариант. В Суворовское, а бы кому не попасть? Мальчику из приюта так точно. Я согласен. Последовал Саша на ответ, и она, наконец расслабилась. Спасибо вам, Андрей Константинович. Ого! Вот что значит мужское влияние. Ну и замечательно. Поехали, поедим чего-нибудь. Андрей подмигнул ей поймал за руку. Что касается тебя, жениться будем или ты решила стать матерью одиночкой? Лиза с трудом разлепила губы, но ничего толкового сказать не смогла. Лишь улыбнулась, часто закивала. "Чего?" Вербинна Игорь разозлился, нахмурил густые брови. "Мать одиночку выбираешь?" "Да нет же!" воскликнула слишком эмоционально. "Замуж выбираю". "А", -а, -а, -а протянул строго. «Тогда да достань из бардачка кольцо. Сколько можно его там катать?"